Став полностью свободными, Изабель и Людовик безудержно дали своим чувствам к великой радости королевы Екатерины и великому неудовольствию адмирала де Колиньи. Еще более был взбешен Жан Кальвин, который из Женевы следил за развитием этого романа, задуманного хитрой Екатериной, ожидавшей от него желаемого результата и действительно, Гавр. Был возвращен французской короне, Кальвина от этой вести едва не хватил удар, что же касается Элизабет Английской, то, будучи слишком хитрой, чтобы показать свое разочарование и очень тонким политикам, чтобы не оценить ловкость французской королевы, которую она считала равной себе по уму. Она вскоре подписала мирный договор с Екатериной. Таким образом. Тройский договор, подписанный 11 апреля 1564 года, положил конец религиозным войнам во Франции, по крайней мере, официально. Нельзя сказать, что протестанты с удовольствием отнеслись к тому, что их славный предводитель стал пленником чар-католички. Однако один из самых знаменитых гуенотов, Герцог Колиньи слишком хорошо знал силу этих чар, и поэтому вовсе не удивился. «Когда-нибудь он к нам вернется», — со вздохом сказал он. «Даже самые прекрасные женщины со временем надоедают». А адмирал Колиньи, надо признать, очень хорошо разбирался в мужской логике.